таблетка утро у меня кружится голова я сижу в коляске голова болит так что еще немного и я медленно сползу на пол мне трудно дышать голова болит голова болит меня тошнит тошнота подкатывает горлу волнами если постараться набрать побольше воздуха в грудь можно говорить говорю я медленно и еле слышно но миша понимает все миша мне «Плохо. Бывает. Миша, мне очень плохо. Голова болит. Сходи к врачу. Сука ты. Возможно. У меня на самом деле болит голова. Верю. Совет обратиться к врачу, конечно, шутка. В лучшем случае врач даст таблетку анальгина. Миша это знает. Анальгин на меня не подействует. Миша это тоже знает». Но продолжает шутить. — Я сейчас сдохну. — Не сдохнешь. Сейчас ты потеряешь сознание, упадешь на пол. Через пару часов тебя поднимут с пола. — Шутки у тебя? — Я не шучу. — Кто мне ноги будет двигать? — Все-таки ты сука. — Значит, сука. Мне все равно. Миша не меняет интонацию голоса. Миша говорит спокойно и размеренно. — Так, Рубен, надоело мне все это. У тебя голова сильно болит? — Сильно. — Очень сильно. — Очень сильно. Голос Миши меняется. Моя тумбочка, второй ящик сверху. — А что там? — Ты сказал, что у тебя голова болит, я поверил. — Ладно, убедился, иди на месте, жди врача. — Я не могу двигаться. — Это твои проблемы. — Я тоже не могу двигаться. — Может, попросить кого-нибудь открыть тумбочку? Нет, голова болит у тебя, ты и шевелись. Это моя тумбочка. Я жду. Волна тошноты отступает, я медленно толкаю колеса коляски, нагибаюсь, выдвигаю ящик тумбочки, голова кружится сильнее, мир плывет. Сквозь тошноту и шум в ушах слышу Мишин голос. Быстро. Вторая стопка открыток, третий конверт слева, красная обертка от конфеты. Ящик Мишиной тумбочки забит новогодними открытками. В конвертах и без. На всех открытках Деда Мороза и Снегурочки. Странно, никогда не мог подумать, что Миша коллекционирует новогодние открытки. С трудом р а з в о р а ч и в а ю т туго скрученную конфетную обертку. — Миша, что это? — Сам не видишь. — Таблетка. — Какая таблетка? — Идиот, у тебя голова болит или нет? — Болит. — Тогда р о ж о и проглоти. Я жую горькую таблетку. Горечь таблетки почти не чувствуется. Так мне плохо. Откидываю голову на спинку коляски. Мир плывет. Голос Миши медленно повторяет одно и то же. Закрой глаза и досчитай до ста. Я считаю до ста, потом еще раз до ста. Туман перед глазами потихоньку рассеивается. Мне лучше. Это как чудо. Миша, мне лучше. Ноги. Я подъезжаю к Мише, передвигая его ноги, тяну Мишу за руку. Мишины ноги холодные, мне не надо объяснять, что Мише плохо. Миша, спрашиваю я, что это была за таблетка? Какая таблетка? Которую я только что выпил. Не было никакой таблетки. Как не было? Ты не нормальный? Я только что выпил таблетку. Не пил ты никакой таблетки. Я не понимаю. Бывает. Знаешь, ребенок. Чтобы не терять времени, лучше говори, когда что-нибудь понимаешь. Или мочи. Я и так знаю, что ты никогда ничего не понимаешь. Вот когда поймешь, тогда и говори. Объяснить не можешь? Могу. Тогда объясняй. Что? Что это была же таблетка? Какая таблетка? Которую я только что выпил. Миша не злится. Миша никогда на меня не злится. Злиться на дураков бесполезно. Медленно, как всегда медленно, Миша говорит. Допустим, у тебя болела голова, и я дал тебе таблетку. Кстати, голова еще кружится. Кружится, но по-другому. Немного весело кружится. Так и должно быть. Через пару часов пройдет. Итак, допустим, я дал тебе таблетку. Что из этого следует? «Ничего из этого не следует. У меня болела голова. Ты дал таблетку. Что может из этого следовать? Я бы тоже дал тебе таблетку». «Нет, Рубен, ты бы таблетку мне не дал. У тебя бы такой таблетки не было. Ты дурак. А дуракам только анальгин дают, и только врачи. Так вот, если допустить, что я дал тебе таблетку, тогда придется допустить и тот факт, что я эту самую таблетку где-то достал. Логично?» «Логично, я как раз хотел спросить, откуда у тебя таблетки?» «Все правильно, я так и подумал. э т о таблетка от головной боли, а не от глупости. Так ты согласен допустить, что кто-то незаконно передал мне запрещенный препарат и что я нарушаю распорядок учреждения и законы государства? Может, ты считаешь, что меня надо перевести в дурдом?» «Нет, тебя не надо переводить в дурдом». «Так я доставал незаконно таблетки или нет?» «Нет, конечно». «Была таблетка или нет?» «Не было никакой таблетки, уверенно говорю я». Миша не улыбается. Он смотрит перед собой безразличным взглядом. «Запоминай. Если я сказал, что чего-то не было, значит, этого не было. Понял? Понял, понял. Ну и правило тут. Чуть что в дурдом. Ничего ты не понял». Никого тут в дурдом не отправляет. Болтаешь б е з т о л к у Но ты же сам только что сказал. Что я сказал? Что если бы у тебя была таблетка, тебя следовало отправить в дурдом за нарушение распорядка. Не говорил я такого. Только что сказал. А ты только что сказал, что все понял? Если я говорю, что я чего-то не говорил, значит, не говорил. Теперь понятно? Совсем непонятно. Миша молчит. В безнадежных ситуациях Миша предпочитает молчать. Но безнадежные ситуации не всегда безнадежны на сто процентов. Миша знает, что моя голова работает так же, как и его, только медленнее. Я могу найти решение через год, через месяц, а может быть через час. «Миша!» — зову я. «Что?» «Я понял!» «Что ты понял?» «Допустим, у тебя абсолютно случайно оказалась эта таблетка». «Допустим». Допустим, ты ее мне дал, и никакого распорядка ты не нарушал. Дальше. А что делают с теми, кто злостно нарушает распорядок? Если человеку что-то не нравится, значит, он сошел с ума. Нормальному человеку все должно нравиться, понятно? Понятно. Его в дурдом отправляют? Не в дурдом, а в психоневрологическую клинику. А если я на нянечку буду кричать? Если трезвый будешь кричать, кричи, о н и сами кричат. Если пьяный — хуже. Распитие спиртных напитков — нарушение распорядка. Если кто-то нарушает режим дня, хулиганит или слишком много пьет, значит, человеку не нравится распорядок дня — у ч р е ж д е н и я В этом случае такого человека переводят в другое учреждение с другим распорядком. — Миша. — Что? — Я боюсь. — Почти всегда я знаю, что Миша скажет. Чаще всего Миша начинает фразу с утверждения, что я дурак. На этот раз все происходит хуже. Гораздо хуже. Правильно делаешь, что боишься. Я тоже боюсь.